Глава 29 Настали безмятежные дни, и хоть я и не знал об этом, то было затишье перед бурей, как часто бывает в природе, а в жизни человека перед тяжким несчастьем. Я отбросил все тревожные и докучливые мысли, забыв обо всем, кроме того, что вернулся мой товарищ, Луча. Мы вместе совершали пешие и конные прогулки, и большинство дней проводили в обществе друг друга. Однако, несмотря на то, что я почти полностью ему доверился, я никогда не упоминал о злонравии и развращенности своей жены, Сибил, не из уважения к ней, но потому что инстинктивно чувствовал, каким будет его ответ. Он не стал бы сочувствовать мне. Его язвительность возобладала бы над дружбой, и он бы спросил меня, с какой стати мне человеку несовершенному, ожидать совершенства от своей жены. Подобно многим мужчинам, я был уверен в том, что могу поступать, как мне заблагорассудится, когда и как захочу. Я мог бы пасть ниже, чем животное, если бы захотел, и в то же время обладал правом требовать от жены безупречной чистоты, что должна была сочетаться с моей скверной. Я понимал, как лучше отнесся бы к этой форме высокомерного эгоизма, и с каким издевательским смехом он воспринял бы любое выражение моих идей на тему женской морали. Поэтому я старался, чтобы от меня не ускользнул ни один намек на мое истинное положение. И во всех случаях обращался с Сибил с особой нежностью и вниманием, хотя она, как мне казалось, была скорее возмущена тем, что я слишком открыто играю роль мужа-любовника. В присутствии Лучо она была сама собой со странным чувством юмора, то блестящим, то печальным, иногда веселой, а иногда подавленной. И все же никогда еще она не была столь пленительно-грациозной и очаровательной. Каким глупцом, каким слепцом я был все это время! Как глух я был, чтобы понять причины и следствия событий! Поглощенный грубыми плотскими наслаждениями, Я игнорировал все скрытые силы, которые определяют историю жизни отдельного человека не меньше, чем целого народа, и смотрел на каждый наступающий день почти так, как если бы он был моим собственным творением и достоянием, чтобы растрачивать его так, как я считал нужным, никогда не задумываясь о том, что те дни всего лишь белые листы из Божьей хроники человеческой жизни, на которых мы оставляем свой след, хороший или плохой, для справедливого, и точного подведения итогов наших мыслей и поступков в загробном мире. И если бы кто-нибудь осмелился сказать мне эту истину тогда, мне бы следовало отправить его проповедовать эту чушь детям. Но теперь, когда я вспоминаю те белые листы дней, которые разворачивались передо мной свежими и чистыми с каждым восходом солнца, и на которых оставалось лишь позорное пятно моего эго, я дрожу и в душе молюсь, чтобы меня никогда не заставили отослать назад то, что было написано моей собственной рукой. Но что толку в мольбе против законов вечности? Это вечный закон, согласно которому мы сами подсчитаем наши собственные проступки, когда настанет час расплаты. Поэтому неудивительно, что многие предпочитают не верить в будущее после смерти. Они справедливо считают, что лучше умереть окончательно, чем поневоле жить снова, и оглядываться назад на умышленно сотворенное ими зло. Октябрь медленно и почти незаметно близился к концу, и деревья надели свои великолепные алые и золотые осенние наряды. Погода оставалась прекрасной и теплой, и то, что франко-канадцы поэтически называют «летом всех святых», подарило нам яркие дни и безоблачные лунные вечера. Вокруг царил полный покой, и мы всегда могли выпить кофе после ужина на террасе, С видом на лужайку перед гостиной. И именно в один из таких благоуханных вечеров я с интересом наблюдал странную сцену между Луча и Мэйвис Клэр сцену, которую я счел бы невозможной, если бы сам не был тому свидетелем. Мейвис обедала у Уиллоусмире. Она очень редко оказывала нам такую честь. Кроме нее было еще несколько гостей. Мы задержались за кофе дольше обычного, потому что Мейвис придала беседе дополнительное очарование своей красноречивой живостью и ярким юмором, и всем присутствующим не терпелось услышать, увидеть и узнать как можно больше о блестящей писательнице. Но когда полная золотая луна во всем своем великолепии взошла над кронами деревьев, моя жена предложила прогуляться по саду, и все с восторгом согласились. Мы отправились в путь, почти что вместе. Некоторые парами, некоторые группками по 3-4 человека. Однако после небольшого беспорядочного блуждания компания разбрелась по розовым садам и прилегающим зарослям, и я остался один. Я вернулся в дом, чтобы забрать свой портсигар, оставленный мной на столе в библиотеке, и снова выйдя в другом направлении, медленно побрел по траве, покуривая на ходу. Я отправился к реке серебристый отблеск который отчетливо виднелся сквозь быстро редеющую листву, нависающую над ее берегами. Я почти добрался до тропинки, идущей вдоль извилистого русла реки, когда меня остановил звук голосов. Один, тихий и убедительный, принадлежал мужчине. Другой, женский, нежный, звучал серьезно и слегка дрожал. Нельзя было ошибиться в том, кому принадлежали голоса. Я узнал насыщенные проникновенные интонации луча и сладкий вибрирующий акцент Мэйвис Клэр. От неожиданности я остановился. Неужели лучше влюбился? Подумал я, слегка улыбаясь. Неужто я вот-вот обнаружу, что мнимый жена ненавистник, наконец-то приручен и пойман? А Мэйвис, маленькая Мэйвис, не красавица по общепринятым стандартам, но обладавшая чем-то большим, чем красота способностью очаровать гордую и неверующую душу. Пока мои мысли текли дальше, я сознал, что испытываю глупое чувство ревности. С чего бы, подумал я, ему выбирать Мэйвис из всех женщин мира? Неужели он не мог оставить ее в покое с ее мечтами, книгами и цветами, в безопасности под чистым, мудрым, бесстрастным взором Афины Паллады, чьи холодные брови никогда не омрачала страсть? Нечто большее, чем любопытство, заставило меня прислушаться, и я осторожно продвинулся на шаг или два в тень раскидистого вяза, откуда мог наблюдать за ними, оставаясь незамеченным. Да, там был Риманес. Он стоял прямо, скрестив руки на груди. Его темные, печальные, непроницаемые глаза были устремлены на Мэйвис, стоявшую в нескольких шагах напротив и, в свою очередь, смотревшую на него со смешанным выражением восхищения и страха. «Я попросил вас, Мэйвис Клэр, — медленно произнес Луча, — позволить мне стать вашим слугой. Вы гениальны. Для женщины это редкость, и я бы приумножил ваше состояние. Я не был бы тем, кем являюсь, если бы не пытался убедить вас позволить мне помочь вам. Вы не богаты». Я мог бы показать вам, как стать таковой. Ваша слава велика, я признаю это, но у вас много врагов и клеветников, которые вечно пытаются свергнуть вас завоеванного вами трона. Я мог бы не свергнуть их к вашим ногам и сделать вашими рабами. С вашим могучим интеллектом, вашим милосердием и одаренностью я мог бы, если бы вы позволили мне направлять вас, даровать вам власть, Какой не обладала ни одна женщина этого века. Я не бахвал. Я могу сделать то, о чем говорю, и даже более того. И я ничего не прошу от вас взамен, кроме того, чтобы вы беспрекословно последовали моим советам. Позвольте мне сказать вам, что следовать им не трудно. Большинству людей это дается легко. Лицо его, когда он говорил это, мне показалось очень странным. Оно было таким изможденным, унылым и горестно отрешенным, что можно было подумать, будто он делает какое-то особенно важное предложение, противное ему, вместо того, чтобы предложить совершить благое дело и помочь трудолюбивой писательнице достичь большего богатства и известности. Я с нетерпением ждал ответа Мэйвис. — Вы очень добры, князь Риманес, — сказала она после небольшой паузы. — Что вообще обо мне подумали? Я не могу себе представить, зачем вам делать это, ведь я в действительности ничего для вас не значу. Я, конечно, слышала от мистера Темпеста о вашем огромном богатстве и влиятельности и не сомневаюсь в том, что вы желаете мне добра. Но я никогда никому ничего не была должна. Никто никогда не помогал мне. Я помогала себе сама и до сих пор предпочитаю поступать именно так. И на самом деле мне нечего желать, кроме, когда придет мой час, счастливой смерти. «Правда, я не богата, но я не хочу быть богатой. Я ни за что на свете не стала бы обладательницей богатства. Быть окруженной подхалимами и льстецами не в силах отличить ложных друзей от истинных. Быть любимым за то, что у тебя есть, а не за то, кем ты являешься. О нет, для меня это было бы несчастьем. И я никогда не жаждала власти, за исключением возможной способности завоевывать любовь. Но у меня есть и это». Многие люди любят мои книги, а благодаря им любят и меня. Я чувствую их любовь, хотя, возможно, никогда не увижу и не узнаю их лично. Но я так остро ощущаю их сочувствие, что я люблю их в ответ, без необходимости личного знакомства. У них есть сердца, которые откликаются на мое сердце. Вот и вся власть, о которой я забочусь. «Вы забываете о ваших многочисленных врагах», — сказал Луча, все еще угрюмо глядя на нее. «Нет, я о них не забываю», — ответила она, — «но я прощаю их. Они не могут причинить мне никакого вреда. До тех пор, пока я сама не стану унижаться, никто другой не сможет унизить меня. Если моя собственная совесть чиста, никакие упреки не смогут меня ранить. Моя жизнь открыта для всех. Люди могут видеть, как я живу и что делаю. Я стараюсь поступать хорошо, но если есть те, кто думает, что я поступаю плохо, мне жаль». И если мои ошибки можно исправить, я буду рада исправить их. В этом мире у человека должны быть враги. Он должен иметь их, если имеет хоть какое-то мнение. Люди без врагов, как правило, ничтожество. Все те, кому удается завоевать хоть малую толику независимости, должны ожидать злобной враждебности сотен людей, неспособных найти даже самую маленькую точку опоры и поэтому терпящих неудачу в жизненной битве. Мне искренне жаль их и когда они говорят или пишут обо мне жестокостью, я знаю, что это всего лишь хандра и разочарование, заставляя двигаться их языки и руки, и я охотно прощаю их. Они не могут причинить мне боль или помешать мне. На самом деле, никто не может причинить мне боль или помешать мне, кроме меня самой. Я услышал легкий шелест деревьев. Хрустнула ветка, и, вглядываясь сквозь листву, я увидел, что Луча подошел на шаг ближе к тому месту, где стояла Мэйвис. Слабая улыбка играла на его лице, чудесно смягчая его и придавая почти сверхъестественный оттенок его красивым смуглым чертам. «Прекрасный философ! Вы подобны Марку Аврелию среди женщин, в своих оценках людей и вещей», — сказал он. «Но вы все еще женщина, и в вашей жизни не хватает одной вещи, возвышенной и спокойной удовлетворенности, вещи, от прикосновения которой...» Философия слабеет, а мудрость увядает в корне. «Любовь», — Мэйвис Клэр. «Любовь влюбленного, преданная любовь, слепая и страстная. Она еще не покорилась вам. Ни одно сердце не бьется рядом с вашим. Ничьи нежные руки не ласкают вас. Вы одиноки. Мужчины, по большей части, боятся вас. Будучи неотесанными глупцами, они желают...» чтобы их женщины были столь же глупыми и неотесанными, и они завидуют вашему острому уму, вашей безмятежной независимости. И все же, что лучше, любовь неотесанного глупца или одиночество, присущее духу, парящему на какой-нибудь заснеженной горной вершине, у которого нет спутников, кроме звезд? Подумайте об этом. Годы пройдут, и вы обязательно состаритесь, и с годами придет то одинокое забвение, что делает старость. Горькой. Вы несомненно девитесь моим словам, но поверьте мне, я говорю правду, когда говорю, что могу подарить вам любовь. Не свою любовь, потому что я никого не люблю, но я могу привести к вашим ногам самых гордых мужчин в любой стране мира в качестве претендентов на вашу руку. У вас будет возможность выбирать и свое собственное время для выбора. И кого бы вы ни полюбили, за того и выйдете замуж. Почему? «Что с вами? Почему вы сторонитесь меня?» Она отпрянула и теперь смотрела на него с ужасом. «Вы... Вы пугаете меня!» Запинаясь, проговорила она, и когда лунный свет упал на нее, я увидел, как она побледнела. «Подобные обещания невероятны, невозможны! Вы говорите так, будто вы больше, чем человек! Я не понимаю вас, князь Риманос, вы отличаетесь от всех, кого я когда-либо встречала, и и что-то во мне сильнее меня самой предостерегает меня. Кто вы такой? Почему вы так странно со мной говорите? Простите, если я кажусь неблагодарной. Ах, пройдемте в дом. Я уверена, что уже довольно поздно, и мне холодно». Она сильно задрожала и ухватилась за ветку дерева, чтобы не упасть. Римана стоял неподвижно, глядя на нее пристальным и почти скорбным взглядом. «Вы говорите, что моя жизнь одинока. Неохотно продолжила она с ноткой пафоса в своем сладком голосе. «И вы предлагаете мне любовь и брак, словно это единственные радости, способные сделать женщину счастливой. Возможно, вы правы, я не берусь утверждать, что вы ошибаетесь. У меня много подруг, замужних женщин, но я бы не стала меняться своей судьбой ни с одной из них. Я мечтала о любви, но потому что я не воплотила свою мечту, я не стала менее счастливой». «Если на то, воля Божья, чтобы я была одинока все свои дни, я не буду роптать, потому что мое одиночество — это не настоящее одиночество. Работа, хороший друг, и у меня есть книги «Цветы и птицы», и я никогда не бываю по-настоящему одинокой. И я уверена, что однажды я полностью осуществлю свою мечту о любви. Если не здесь, то в будущем я могу подождать». Говоря это, она подняла глаза к безмятежным небесам где одна или две звезды мерцали сквозь изогнутые ветви. Ее лицо выражало ангельскую уверенность и совершенное умиротворение. И Риманес, сделав шаг или два ей навстречу, повернулся к ней со странным, ликующим блеском в глазах. — Верно, вы можете подождать, — Мэйвис Клэр, — сказал он глубоким ясным голосом, из которого исчезла вся печаль. Вы можете позволить себе подождать. Скажите мне, задумайтесь на миг, вы помните меня? Можете ли вы оглянуться назад, в прошлое, и увидеть там мое лицо, не здесь, но где-то еще? Подумайте, вы уже встречались со мной давным-давно, в далеком, прекрасном и светлом мире, когда вы были ангелом, Мэйвис, а я был не тем, кем являюсь сейчас. Как вы дрожите!» Вам не нужно бояться меня. Я не причиню вам вреда ради тысячи миров. Я знаю, что временами я говорю не сдержанно. Я думаю о том, что осталось в прошлом, давным-давно минувшем. И меня переполняют сожаления, что жгут мою душу сильнее, чем огонь. И поэтому ни мировое богатство, ни мировая власть, ни мировая любовь не соблазнят вас, Мейвис. А ведь вы, женщина, тогда вы живое чудо, такое же чудесное! как капля незамутненной росы, которая отражает в своей крошечной окружности все цвета неба и сладко опускается на землю, неся влагу и свежесть туда, где упадет. «Я ничего не могу для вас делать. Вам не нужна моя помощь? Вы отвергаете мои услуги? Тогда, поскольку я не могу помочь вам, вы должны помочь мне!» И, опустившись перед ней на колени, он благоговейно взял ее руку и поцеловал ее. Я прошу вас о такой малости, помолитесь за меня. Я знаю, вы привыкли молиться, так что для вас это не составит труда. Вы верите, что Бог слышит вас, и когда я смотрю на вас, я тоже в это верю. Только чистая женщина способна заставить мужчину обрести веру. Тогда молитесь за меня, как за того, кто отрекся от своего высшего и наилучшего «я», кто стремится к нему, но не может его достичь, кто наказан и тяжко трудится. Того, кто хотел бы попасть на небеса, но кто по проклятой воле человека и только человека удерживается в аду. Молитесь за меня, Мэвис Клэр. Пообещайте мне это. И так вы на шаг приблизите меня к славе, которую я утратил. Я слушал, окаменев от изумления. Мог ли это быть лучше? Насмешливый, беспечный, циничный и глумливый, которого я, как мне казалось, так хорошо знал. Действительно ли он преклонил колени, словно кающийся грешник, склоняя свою гордую голову перед женщиной? Я увидел, как Мейвис высвободила свою руку, в то время как она стояла, глядя на него сверху вниз, с тревогой и замешательством. Вскоре она заговорила сладостным, но дрожащим голосом. — Раз вы так искренне этого желаете, я обещаю, — сказала она, — я буду молиться, чтобы странная и горькая скорбь что, кажется, гложет вас, исчезла из вашей жизни. «Скорб!» — эхом отозвался он, прерывая ее и резко поднявшись с колен. «Женщина, гений, ангел, кем бы вы ни были, не говорите мне о скорби! У меня тысяча тысяч скорбей! Да, миллион миллионов, которые подобны маленьким языкам пламени в моем сердце и сидят так же глубоко, как центры вселенной! Грязные преступления мужчин!» Низменные обман и жестокость женщин, безжалостная, убийственная неблагодарность детей, презрение к добру, мученичество интеллекта, эгоизм, алчность, чувственность человеческой жизни, отвратительное богохульство и грех творения перед Творцом — вот мои бесконечные скорби. Они делают меня несчастным и держат в цепях, когда я хотел бы быть свободным. Они создают вокруг меня ад и бесконечные пытки. Они связывают, сокрушают меня и извращают мое существо, пока я не стану тем, кого не смею назвать ни себе, ни другим. И все же, вечный Бог мне свидетель. Я не думаю, что я хуже, чем презреннейший человек на свете. Я могу искушать, но я не преследую. Я беру на себя инициативу во многих жизнях, но я прокладываю свой путь так, чтобы стало ясно, что те, кто следует за мной, делают это скорее по своему собственному выбору и свободной воле, чем по моему убеждению. Он помедлил немного, затем продолжил более мягким тоном. Похоже, вы боитесь меня. Но будьте уверены, у вас никогда не было меньше причин для страха. У вас есть истина и чистота. Я почитаю и то, и другое. Вам не нужны мои советы или помощь в написании истории вашей жизни. Поэтому сегодня ночью мы расстанемся, чтобы больше не встретиться на этой земле. Больше никогда. Мэйвис Клэр. «Нет. Пока длятся тихие дни вашей сладкой и довольной жизни, я не пресеку ваш путь. В этом я клянусь перед небом». «Но почему?» — тихо спросила Мейвис, подходя к нему с мягкой грацией и кладя руку ему на плечо. «Почему вы так страстно бичуете себя? Какое темное облако затмило ваш разум? Несомненно, у вас благородная натура, и я чувствую, что мысленно причинила вам зло». Вы должны простить меня, я не доверяла вам. Вы поступили правильно, не доверившись мне, ответил он и с этими словами схватил обе ее руки и задержал их в своих, глядя ей прямо в лицо глазами, сверкавшими, как драгоценные камни. Ваш инстинкт говорит вам правду. Если бы было еще много таких, как вы, что сомневались бы во мне и отталкивали меня, скажу одно, если, когда меня не станет, Вы когда-нибудь вспомните обо мне? Подумайте, что меня следует жалеть больше, чем парализованного и умирающего от голода несчастного, который когда-либо ползал по земле. Ибо у него, возможно, есть надежда, а у меня ее нет. И когда вы будете молиться за меня, ибо я потребую от вас исполнить обещанное, молитесь за того, кто не смеет молиться за себя. Вам известны слова «Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Сегодня ночью вы были введены в искушение, хотя и не знали этого. Но вы избавили себя от зла, на что способна только праведная душа. А теперь прощайте. При жизни я вас больше не увижу. При смерти, что ж, я присутствовал на многих смертных одрах в ответ на зов умирающих, но на вашем я присутствовать не буду. Возможно, когда ваш прощальный дух будет на грани между тьмой и светом, вы узнаете, кем я был и остаюсь и сможете возблагодарить Бога своим последним вздохом за то, что мы расстались сегодня ночью, как расстаемся сейчас, навсегда. Он ослабил хватку. Она отпрянула от него бледная и испуганная, потому что теперь в темной красоте его лица было что-то неестественное и ужасающее. Мрачная тень легла на его чело, в глазах горел огонь, а на губах играла улыбка, наполовину нежная, наполовину жестокая. Его странное выражение лица повергло в ужас даже меня, и я вздрогнул от внезапного холода, хотя воздух был теплым и благоуханным. Медленно пятясь, Мэйвис двинулась прочь. На ходу она то и дело оглядывалась на него задумчивым удивлением и тревогой, пока через минуты или две ее хрупкая фигурка в мерцающем шелковом белом платье не исчезла среди деревьев. Я медлил, колеблясь и не зная, что делать. Затем. Наконец, решив вернуться в дом по возможности незамеченным, я сделал всего один шаг, когда Луча, едва повысив голос, обратился ко мне. «Что же, любитель подслушивать, почему вы не вышли из тени того вяза и не взглянули на пьесу с лучшей стороны?» Удивленный, сбитый с толку, я двинулся вперед, бормоча какое-то невразумительное оправдание. «Вы увидели здесь неплохую актерскую игру», продолжил он, чиркая спичкой и раскуривая сигару. При этом он холодно разглядывал меня, и в его глазах мерцала обычная насмешка. «Вы знаете мою теорию о том, что всех мужчин и женщин можно купить за золото? Что ж, я хотел попробовать проделать это с Мэйвис Клэр. Она отвергла все мои выгодные предложения, как вы, должно быть, слышали, и я мог сгладить ситуацию, только попросив ее помолиться за меня». Надеюсь, вы признаете, что я сделал это очень мелодраматично. Женщине с таким мечтательным и идеалистическим темпераментом всегда нравится воображать, что есть мужчина, который возблагодарит ее за молитвы. Мне показалось, что вы были совершенно серьезны. Сказал я, досадуя на себя за то, что он поймал меня на слежке. «Ну, конечно», — ответил он, фамильярно беря меня под руку. «У меня была аудитория». Два придирчивых критика театрального искусства слышали, как я разглагольствовал. Я должен был сделать все, что в моих силах. Два критика? Растерянно повторил я. Да. Вы с одной стороны, леди Сибил с другой. Леди Сибил встала по обычаю светских красавиц в опере перед последней сценой, чтобы успеть домой к ужину. Он дико и нестройно рассмеялся, и я почувствовал себя отчаянно неловко. «Должно быть, вы ошибаетесь лучше», — возразил я ему. «Я признаю, что подслушивал и был неправ, но моя жена никогда бы не снизошла до этого». «О, тогда это, должно быть, была лесная сельфида, которая выскользнула из теней шелковым шлейфом за спиной и бриллиантами в волосах», — весело парировал он. «Эй, Джеффри, не смотрите так удрученно. Я покончил с Мэйвис Клэр, а она со мной. Я не занимался с ней любовью». Просто ради забавы я проверил ее характер, и я нахожу его сильнее, чем думал. Бой окончен. Она никогда не последует за мной, и, боюсь, я никогда не пойду ее путем. «Честное слово, лучше», — сказал я с некоторым раздражением. «Ваш нрав, кажется, с каждым днем становится все более и более неустойчивым и странным». «Вот как», — ответил он забавной наигранностью, будто девясь самому себе. «Я вообще любопытное создание». Я владею богатствами, и они меня не на йоту не волнуют. Я обладаю властью, и я ненавижу ответственность за нее. На самом деле я предпочел бы быть кем угодно, только не тем, кем являюсь. Посмотрите на огни вашего дома. Милого дома, Джеффри!» Сказал он, когда мы вышли из-за деревьев на залитую лунным светом лужайку, откуда было видно сияние электрических ламп в гостиной. «Там леди Сибил. Очаровательная и совершенная женщина, которая живет только для того, чтобы приветствовать вас в своих объятиях. Счастливый человек. Кто бы не позавидовал вам? Любовь. Кто мог бы существовать без нее, кроме меня? Кто, по крайней мере в Европе, отказался бы от прелестей поцелуев, которые японцы, кстати, считают отвратительной привычкой? от объятий и всех тех других нежностей, которые, как предполагается, должны способствовать развитию настоящей любви. От всего этого никогда не устаешь. Этим не насытиться. Как бы мне хотелось кого-нибудь полюбить. «Вы сможете, если захотите», — сказал я с тихим неловким смешком. «Не смогу». «Мне это чуждо». Вы слышали, как я говорил об этом Мэйвис Клэр. «В моей власти заставить других людей влюбиться» отчасти в соответствии с искусством, практикуемым матерями-свахами. Но для меня любовь на этой планете слишком низменная, слишком кратковременная. Прошлой ночью, во сне, а мне временами снятся странные сны, я увидел ту, кого, возможно, я мог бы полюбить. Но она была духом, с глазами блестательнее, чем утро, и фигурой прозрачной, как пламя. Она умела сладко петь, и я наблюдал, как она взымает высь и слушал ее песню. Это была неистовая песня и для ушей многих смертных бессмысленная. Звучала же она как-то так. И прогремел его глубокий, раскатистый, мелодичный баритон. К свету. К самому сердцу огня. К сердцу пламени, что сокровенно бессмертно. Стремительно крылья возносят меня. Подо мной беспрестанно кружится земля. Словно там... Мириады колес, что шумят, В вечном беге вкруг солнца летят. Лучезарное небо кружит надо мною, С его россыпью звезд и закатом зарею. Здесь я царю, в ясном небе парю, Я на крыльях плыву, что простерты как флаг, Между Богом и миром скитаюсь одна. Тут он разразился смехом. «Она была странным духом», — сказал он потому как не видела ничего, кроме себя, Бога и мира. Очевидно, она совершенно не подозревала о многочисленных барьерах, воздвигнутых человечеством между собой и своим Создателем. Интересно, из какого непросвещенного мира она явилась? Я посмотрел на него со смешанным чувством удивления и нетерпения. «Вы странно рассуждаете», — сказал я ему. «И странна ваша песня о том, что ничего не значит, и не существует». Он улыбнулся, подняв глаза к луне, которая теперь сияла во всю силу. «Берна», — ответил он. «Все, что имеет смысл и является ценным, имеет отношение к деньгам или аппетиту, Джеффри. Очевидно, что более широкого мировоззрения нет, но мы говорили о любви, и я считаю, что любовь должна быть такой же вечной, как ненависть». Вот вам суть моего религиозного креда, если таковое у меня есть. Что вселенной правят две духовные силы – любовь и ненависть. И что их непрекращающиеся стычки создают всеобщую неразбериху в жизни. Обе борются друг с другом, и только в судный день будет доказано, кто из них прав и кто сильней. Я сам на стороне ненависти, ибо в настоящее время ненависть одержала все достойные победы, в то время как любовь так часто подвергалась мученической смерти, что от нее остался лишь жалкий призрак на земле. В этот момент в окне гостиной появилась фигура моей жены, и лучше выбросил свою наполовину выкуренную сигару. — Ваш ангел-хранитель зовет, — сказал он, глядя на меня со странным выражением, чем-то напоминавшим жалость, смешанную с презрением. Reizen в w dom.